Глава тридцать пятая Викерс заметил человека лишь после того, как тот заговорил. «Доброе утро, незнакомец!» — услышал Викерс и обернулся. Человек стоял в нескольких футах от него. Высокий, крепко сложенный мужчина, одетый как фермер или рабочий. Только на голове у него была маленькая кепочка с длинным блестящим козырьком и пёрышком. Несмотря на простоту одежды, в его облике не было ничего деревенского. Перед ним стоял уверенный в себе человек, напомнивший Уикерсу персонаж какой-то книги, но он не мог вспомнить какой. На плече у человека висел колчан со стрелами, в руке он держал лук. На его поясе болтались два кролика а на брючине виднелись следы крови. «Доброе утро», — суховато ответил Виккерс. В неожиданном появлении этого человека не было ничего приятного. «Вы один из них?» — спросил человек. «Кого вы имеете в виду?» Человек весело ухмыльнулся. «Один из тех, кто прибыл сюда по ошибке», — пояснил он. «Прибыл и не знает, где очутился». Я часто спрашиваю себя, что с ними произошло бы, приземлись они до нашего появления здесь или в какой-то пустынной местности. Не понимаю, о чём вы говорите. Вы знаете, где находитесь, спросил человек. Я думаю, это вторая земля, ответил Уикерс. Человек улыбнулся. Вы угадали, признал он. Вы сообразительнее многих. Многие бродят вокруг, теряются и не верят, когда мы говорим им, что они на Земле 2. Ясно сказал Уикерс: "Это Земля 2, а Земля 3, она подождёт, пока не понадобится нам. Бесконечное множество миров ожидает своего часа. Мы можем осваивать их поколение за поколением. Новая земля для каждого поколения, если понадобится". Но они говорят, что очередь других миров наступит еще не скоро. «Они?» – переспросил Викерс. «Кто они?» «Мутанты», – ответил человек. «Те, что живут в большом доме. Вы разве не видели большой дом?» Викерс из осторожности покачал головой. «Вы, наверное, миновали его, перейдя через хребет. Большой кирпичный дом с белой оградой вокруг и постройками, похожими на амбары». хотя это вовсе не амбары. А что? Лаборатории? Исследовательские лаборатории, сказал человек. А в некоторых помещениях слушают. А зачем слушать в помещениях? Мне кажется, слушать можно где угодно. Они слушают звёзды, разъяснил человек. Они слушают, начал Уикерс и тут же вспомнил Фландерса, который сидел в кресле-качалке на террасе его дома в Клифвуде. И рассуждал о громадных запасах знаний, накопленных в других звёздных мирах, и о том, что не обязательно туда лететь на ракетах, что звёзды можно достигнуть силой разума и что знания с них можно использовать. Телепатия, спросил Уикерс. Конечно, сказал человек. Они ведь слушают не сами звёзды, а их обитателей. Вам что-нибудь известно о таком идиотском занятии, как слушать звёзды? «Да, отчасти», — ответил Виккерс. «Они заимствуют идеи у обитателей звезд. Они не могут разговаривать с ними. Они только слушают, узнают, о чем те думают, кое-что используют, но многое остается им непонятным. Если это не так, помогите мне разобраться, мистер...» «Меня зовут Виккерс. Джей Виккерс». «Очень приятно. Рад с вами познакомиться, мистер Виккерс. Мое имя Эйза Эндрюс». Он сделал шаг вперёд и протянул руку. Уикер взял её и крепко по-дружески пожал. Теперь он вспомнил, где читал о подобном человеке. Перед ним был настоящий американский первопроходец, вооружённый длинноствольным ружьём, который взялся за освоение охотничьих угодий Кентукки. Он чувствовал в нём твёрдость, независимость, Доброе расположение духа и спокойную уверенность в себе. И здесь, в лесах Земли 2, появился новый тип первопроходца, сильного, независимого человека, который мог стать другом. Это, наверное, тем утантой, которые сделали вечные бритвенные лезвия и прочие штуковины из магазинов новинок, невинно спросил Уикерс. "Вы быстро соображаете", сказал Эндрюс. Может исходить через пару дней в большой дом и поговорить с ними. Он переложил лук в другую руку. Послушайте, Уикерс, а вы там никого не оставили? Жену, детей? Нет, ответил Уикерс. Ни единой души. Отлично. Иначе мы бы сразу пошли в большой дом и поговорили с ними, и они доставили бы сюда вашу жену и детишек. Жаль только, что обратной дороги нет, коли попал сюда. Правда, обратно возвращаться и не зачем. Я не знаю никого, кто бы захотел вернуться. Он осмотрел Уикерса с головы до ног и усмехнулся. Что-то вы выглядите худоватым, сказал он. Плохо питались? Рыбой и олениной и ягодами. Хозяйка наготовила еды. Накормим вас до отвала, побреетесь. Я велю детишкам нагреть воды, примите в ванну. А потом поговорим. Нам многое надо обсудить. Он пошёл вперёд, и Уикерс двинулся следом за ним через густые заросли. Вскоре они оказались на зеленеющем кукурузном поле. Здесь я и живу, сказал Эндрюс. Вон там, у спуска в долину, видите, дымок. У вас отличная кукуруза, заметил Уикерс. Уже на четверть выше колена. А дальше ферма Джека Смита. Если приглядеться, можно увидеть его дом. А там, пониже хребта, поля Джона Симонса. У нас есть и другие соседи, но отсюда их не видно. Они миновали загородку из колючей проволоки и пошли по полю между рядами кукурузы. Здесь всё иначе, сказал Эндрюс, чем на той земле. Там я работал на фабрике, а жил в помещении, годном разветок для свиней. Потом фабрика закрылась, денег не стало. Я пошел к людям из углеводов и получил у них продукты. Потом домохозяин выгнал нас на улицу. Я пошел к этим участливым людям снова и рассказал, что случилось. Я не знал, чем они могут помочь. И, по правде говоря, не надеялся на их помощь. Ведь они и так сделали больше, чем я просил. Но кроме них, мне не к кому было обратиться. А через два дня... Пришёл человек и рассказал нам про это место. Ну, правда, он не сказал, где оно находилось на самом деле. Он сказал, что знает место, где нужны поселенцы. Он сказал, что это новые, только открытые территории, и что земля там ничья, и что мне помогут устроиться, и вместо крохотной квартирки в вонючем бараке у меня будет дом. И я сказал, что согласен. Они предупредили, что вернуться оттуда невозможно. А я спросил, какой сумасшедший захочет сюда возвращаться. Я сказал, что мы поедем куда угодно, и вот мы тут. «Вы ни о чем не жалеете?» – спросил Виккерс. «Это было, – ответил Эндрюс, – самым счастливым событием в нашей жизни. Чистый воздух для детишек, полно еды и места, где жить, и никаких домовладельцев, никаких долгов и никаких налогов. Совсем как в исторических книгах. В исторических книгах вы должны знать про открытие Америки и первопроходцев. Пожалуйста, бери землю сколько хочешь, на всех хватит, а уж какая она плодородная. Бросишь горсть зёрен, и на тебе урожай. Земля для полей, лес для костра и для строительства, а когда пойдёшь вечером прогуляться, Глянешь на небо, оно чистое-чистая, и звёзды сверкают, а воздух такой свежий, что обжигает ноздри. Эндрюс повернулся и взглянул на Уикерса блестящими глазами. Это самое счастливое, что было у меня в жизни, повторил он, словно боясь, что Уикерс будет возражать. А мутант и спросил Уикерс: "Они вам не надоедают? Не командуют вами?" "Они только помогают. Одного робота присылают, чтобы помочь в работе, а другой робот ходит к нам 9 месяцев в году и учит детишек. Робот-учитель для каждой семьи. Что вы на это скажете? Свой собственный учитель, совсем как семейный воспитатель у богачей на той земле. А они вас не раздражают?" Вы не чувствуете, что они выше вас по развитию. Вы не испытываете к ним ненависти за то, что они умнее вас. «Сэр», — сказал Эндрюс, — «не дай бог кто-нибудь из наших услышит ваши слова. Вам не поздоровится. Когда мы попали сюда, они нам все объяснили. Они нам изложили свою док доктор... доктор... доктрину. Вот-вот». Они объяснили, как обстоят дела. Они изложили нам правила, и их не так много. В частности, не иметь огнестрельного оружия, сказал Уикерс. Это одно из правил, согласился Эндрюс. А откуда вы знаете? Вы охотитесь с луком. А если вы не поладите с кем-то или поссоритесь, вы идёте в большой дом, и они разрешают ваше разногласие. Если вы заболеете, вы сообщаете им, и они присылают доктора и всё, что нужно. Большинство правил нам только на пользу. А как обстоят дела с работой? Работой? Вы должны зарабатывать деньги. Пока нет, сказал Эндрюс. Мутанты дают нам всё, в чём мы нуждаемся. Мы только должны обрабатывать землю, чтобы иметь пищу. Они называют это а, сейчас припомни это слово. Ма. Да, пасторально феодальным периодом. Вы когда-нибудь слышали такое слово? Но у них заводы на Стайвол-Викерс, не обращая внимания на вопрос. Там, где производятся вечные лезвия и прочие вещи. Им нужны люди для работы там. Они используют роботов. Недавно они начали делать машины, вечные автомобили. Вот тут есть один завод, но всё делают роботы. Вы знаете, что такое робот? Уикерс утвердительно кивнул. Ещё один вопрос. А как обстоят дела с аборигенами? Аборигенами? Ну, жителями этой земли, если они есть. Здесь никого нет, сказал Эндрюс. Но во всём остальном эта земля похожа на другую землю, настаивал Уикерс. Деревья, реки, животные, Нет здесь аборигенов, убеждал Эндрюс, ни индейцев, ни других. Вот где, подумал Уикерс, кроется отличие этой земли. Маленькая деталь, которая коренным образом меняет всё. Когда-то произошло нечто, что помешало дальнейшему росту человека, какой-то незначительный инцидент. Просто не блеснула очередная искра разума. А потому здесь никто не высекал искрой из камня, не обращал этот камень в орудие, ни в одной грубой душе не зажглось яркой радости, которая спустя некоторое время превратилась в песню или в картину, или в роман, или в поэму. Вот мы и дома, сказал Эндрюс. Они миновали Изгорычь и пересекли лужайку перед домом. Их встретил весёлый Гоман. И полдюжены ребятишек скатились с холма вместе со стаей лающих собак. В дверях бревенчатого дома показалась женщина и посмотрела в их сторону, прикрыв ладонью глаза от солнца. Она приветливо помахала им. Эндрю тоже махнул в ответ, и тут их окружила стайка голдящих ребят и лающих собак.